Для научного рассмотрения темы непригодность обоих популярных методов толкования сновидений, конечно, очевидна. Символический метод в применении своем чрезвычайно ограничен и не может претендовать на более или менее общее значение. В методе расшифровки все направлено к тому, чтобы ключ, сонник, был вполне надежным источником, а для этого, разумеется, нет никаких гарантий. Невольно возникает искушение согласиться с философами и психиатрами и вместе с ними отказаться от проблемы толкования сновидений как от призрачной и излишней задачи. После окончания моей работы мне попалось в руки сочинение «Штумпфа», которое совпадает с моим желанием доказать, что сновидение не бессмысленно и доступно толкованию. Толкование, однако, совершается у него при помощи аллегоризирующей символики без безручательства за общеприменимость такого метода. Я, между тем, придерживаюсь совершенно иного взгляда. Я имел возможность убедиться, что здесь снова перед нами один из тех случаев, в которых чрезвычайно упорная народная вера ближе подошла к истине вещей, чем суждение современной науки. Я считаю своим долгом утверждать, что сновидение действительно имеет значение и что действительно возможен подход научный к его толкованию. К этому заключению я пришел следующим путем. Много лет занимаюсь я изучением различных психопатологических явлений, истерических фобий, навязчивых представлений и тому подобного в терапевтических целях. Я имел возможность убедиться из одного важного сообщения Жозефа Брейера что для таких явлений, воспринимаемых в качестве болезненных симптомов, раскрытие их и устранение совпадают друг с другом. примечание Жозеф Йозеф Брейер, 1841-1925. Венский невропатолог и психиатр, сотрудник Фрейда на ранних этапах его работы. Совместно с Фрейдом разработал катарктический метод лечения истерии. Пациент, погруженный в состояние гипнотического сна, вспоминал вытесненные из сознания психотравмирующие переживания и эмоционально отреагировал их, после чего грубые истерические симптомы исчезали. Впоследствии, сохраняя принцип катарсиса, очищения, Фрейд отказался от применения гипноза. В своих работах он указывает, что открытие катарктического метода принадлежит Брейеру. Когда такое патологическое явление удается свести к отдельным элементам, из которых проистекало оно в душевной жизни больного, то тем самым оно устраняется, и больной избавляется от него. При бессилии других наших терапевтических стремлений и ввиду загадочности таких состояний, мне казалось целесообразным пойти по пути, открытому Бреером, и, несмотря на многочисленные трудности, достичь намеченной цели. Каким образом сложилась в конце концов техника этого метода, каков был результат стараний, об этом я буду иметь случай говорить в дальнейшем изложении. Во время этих психоаналитических занятий я натолкнулся на толкование сновидений Пациенты, которых я заставлял сообщать мне все их мысли и чувства, возникающие у них по поводу определенного вопроса, рассказывали мне свои сновидения и показывали мне тем самым, что сновидение может быть заключено в психологическую цепь, которая от данной патологической идеи простирается в вглубь воспоминаний. Теперь уже было нетрудно рассматривать самое сновидение как симптом и применять к нему Тот же метод толкования, что и к последнему. Примечание. Это высказывание Фрейда дает основание для распространенного, но совершенно ошибочного взгляда, будто сновидение рассматривается Фрейдом как болезненный невротический симптом. Фрейд лишь применяет для толкования сновидения тот же метод, что и для выяснения смысла невротических симптомов, но само сновидение рассматривает как полноценный психический акт, присущий каждому здоровому человеку. Сходство же сновидения и психопатологических расстройств лишь подчеркивает, что болезненные расстройства не создают ничего нового, а лишь искажают нормальные взаимоотношения психических процессов.